Глава 20. Тайна клейма. Пробыл я в своей комнате недолго. За мной скоро пришли и отвели обратно в пятиэтажное здание. Там, в отдельном кабинете, я остался с Атино, двухметровым силачом-гигантом и лысым стариком с повязкой на глазах. Ну и, разумеется, куда без моего личного переводчика Алайо. Эквилуэр prat, заговорил Атино медленно, растягивая слова. Он сидел в кресле за столом из черного стекла, на котором дымилась кружка с чем-то горячим. С торца стола с прямой как шпала спиной на стуле разместилась Алайо и внимательно его слушала я же умостился напротив Атина тоже на стуле здоровяк стоял спиной ко мне и смотрел в окно а лысый старик полулежал на мягком пуфике и курил Атина закончил и Алайо собравшись с мыслями перевела Великий Атина спрашивает где... она запнулась Демонолог ли ты? Я кивнул. Серебряный? Я кивнул. если ты поможешь великому Атина создать Левиафана, он не только отпустит тебя, но и подарит книгу создания демона, ошерошила меня девчонка. Я поднял брови и удивлённо посмотрел на Атина. Тот довольно кивнул и щёлкнул гантань, и я не увидел, откуда вылез демон может просто из-за воздуха соткался. В любом случае я был удивлен. На меня свесив язык на бок, таращилась абсолютно черная гиена. Вот такого, демона» – пропищала Алая, дрожа от страха. Я согласен, быстро согласился я. Ну как тут не согласиться, тем более пока все идет по плану. Алая её перевела мои слова и выслушав ответ, вождя повернулась ко мне. Великий Атина говорит, что завтра мы отправимся к океану, и эту ночь ты можешь провести в замке. Тебе выделят хорошую комнату, еду и даже женщину. Девчонка покраснела. М-м. Я кивнул лихорадочно, обдумывая услышанное. Завтра, значит. Думаю, что Мэй сама все услышала и поймет». Если ночью я не зайду в Юпсис. Женщину не нужно, улыбнулся я, а за остальное спасибо. Атина кивнул, новый выслушав Алая. Затем он набрал что-то на смартфоне, и в комнату вошла темнокожая служанка. До завтра, махнул я рукой и вышел вслед за ней. Алая ушла сразу после русского. Ты уверена, Тина? Уверен, спросил слон, продолжая смотреть в окно. Мы можем найти демонолога среди других городов. Тогда Левиафан не будет полностью принадлежать нам, спокойно ответила Тина. Мы не можем просить помощи. чи «Чи-чи, надо верить русскому. Старик в повязке посмотрел на дверь. И, правда готова дать ему книгу о создании редкого демона. А почему нет? Атина щелкнул гантань. Россия далеко, у нас нет урожды. Если я создам Левиафана, отпущу русского, хоть он и белый. Тем более клан первый и довольно силен. Не стоит с ним враждовать. Не нравится это мне, Атина, не нравится. Слон развернулся. Тревожно мне. Чи-чи. Тебе всегда тревожно. Меня больше волнует другое. Атина, ты уверен, что совет примет твое предложение? Чи-чи. Ты сказал русскому, что мы завтра выступим. Согласятся. Куда денутся? Сейчас самое лучшее время. Атина поднялся на ноги хоть он и был невероятно стар, но сохранял бодрость духа и мог похвастаться хорошим здоровьем. Он направился на выход и бросил на ходу: "Отбываем через два часа, не опаздывайте". Мы сняла наушники, задумчиво уставилась на экран и пробормотала: "Атина сделал демона из черной жидкости: нефть, масло, чернила". У него тоже два класса получается. Что за совет, про который они говорили? «Нетерпеливо спросила Алиса. Ты узнала что-то новенькое? всурила ей Аня. Все три девушки сидели в кабинете Мэй и следили за разговором Андрея и Атина. Есть десять городов. Мэй взяла со стола кружку с кофе и отклебнула из нее. В последние дни она очень мало спала. Проблемы сыпались на Сангис одна за другой, и есть камень подавления. С помощью него Андрея и ослабили. Ты узнала что-то еще про камень? спросила Аня. Нет, на острове Мутантов похоже такой же камень, но с другими свойствами. Больше нет достоверных сведений, но существование подобных артефактов объясняет многие странные случаи в разных частях света. Подозрительно, что в Юпсисе информация про такое не всплывала, Алиса наморщила носик. Получается, чтобы убрать это клеймо, надо убить хозяина камня, да? Глаз выяснил слишком мало. Мы заправила выбившуюся прядь за ухо, но думаю, что у подобных камней есть зона действия. Все указывает на это. Если мы телепортируем Андрея в Россию, клеймо исчезнет. Но на всякий случай лучше убить Атина. На экране ноутбука засветился значок. Кто-то из отдела аналитики пытался связаться с Мэй. Она надела наушники обратно и прислушалась. Новая информация. Один из наших дронов нашел мутанта с острова Волосатого Орангонтанга. Контакт налажен. Это сильно нам облегчит все», – выдохнула Аня. Лучше бы разрешили мне слетать и вытащить Андрея, обиженно заявила Алиса. «Чтобы глупо умереть, хмыкнул Мэй. Летающие зомби-мутанты монстры, наши дроны даже до границы с Китаем не долетают, их сразу сбивают. А ты говоришь. Кстати, как успехи сейчас, поинтересовалась Аня. Она старалась не думать о той темнокожей лохалке, которая с вожделением смотрела на ее Андрея. Уже лучше. Мы снова отпила кофе. Маленькие дроны реже сбивают. Мы запускаем их с территории Бориса, можем большую территорию охватить. Девушки продолжили беседовать. Каждая занималась своими делами. Мы слушала донесение аналитического отдела, корректировала планы. Ей пришлось заставить подписать всех своих людей контракт перед тем, как начать операцию в Африке. Впрочем, она прекрасно понимала, что долго они не смогут хранить исчезновение Андрея в тайне. В любой момент в Юксе может появиться видео с допельганггером. Лорд дождя опять жалуется, Аня поморщилась. Она сидела в мягком кресле с планшетом в руках и разгребала внутренние дела Сангиса. Нехватка патронов и продовольствия, жалобы членов клана Все, что администрация города во главе с ее секретарем Лерой считала важным приход Окани. Что на этот раз, спросила Мэй хмуро анализируя данные из города Бориса Первого. Там участились нападения зомби, их количество росло изо дня в день, и всем было ясно, откуда они. Китай требует, чтобы мы провели повышение внутри клана. Аня скривилась, будто лимон съела. Это уже становится проблемой. Многие работают каждый день, чтобы перейти из внешнего круга кланов кланам средний, а от нас никаких новостей. Аня мысленно поблагодарила лень Андрея, благодаря которой он чтобы лично не принимать всех. План установил условия: все, кто становятся гражданами городов клана, автоматически входят во внешний круг архитекторов. Скажи, что списки составлены и мы ждем критической массы людей, чтобы всех сразу принять, предложила Мэй. Так и говорю. Девушки опять замолччали, занимаясь своими делами. В Индии еще один город уничтожили, Россина оторвалась от планшет Ариса. Ещё дня два, и там не останется нормальных сил людей. Все забито зомби. «И Из Индии не мёртвые, двинут в Китай. А еще подписчики требуют видео с Бенедиктом, добавила Алиса. Сейчас, когда дроны следили и снимали рейды бойцов клана, ей оставалось только монтировать видео и вставлять свои видеокомментарии. В редких случаях она снимала лично, когда в рейде участвовали сильнейшие бойцы ядра. «И дождались, мрачно произнесла Май, слушая донесения. Допель объявился, вырезал какой-то городок на севере, на границе с Томским ГО. Девушки оторвались от своих дел. В комнате повисла напряженная тишина. Видео появилось в Юпсисе. Скажем, что это подражатель, среагировала Аня. Использует кровь, выглядит так же. этого хватит для союза и тюрьмы. Мэй глубоко вздохнула и закрыла глаза, хоть они и продолжали все это время активно укреплять города, прокачивать своих бойцов и закладывать ловушки, но она не была уверена, что Сангис-Безандрия выдержит полноценную спаянную атаку от союза стольких сил. Получается, скоро они атакуют? Алиса склонила голову набок. А что там с президентом и с разумным зомби? Бывший президент выступил в Юпсисе и призвал всех людей присоединиться к нему. Мэй презрительно скривила губы. Сделал город впритык к Новосибирску, назвал Новая Россия. А зомби, соседи тюрьмы тоже на юге, только они не выходят на контакт. И что нам делать? Аня помассировала переносицу. Будут требовать видеообъяснения от Андрея. А где мы его найдем?» «Ну, зато у нас теперь есть ориентиры, где допеля искать. Попыталась найти хоть что-то положительное Мэй. Отправлю Самурая и Оливию за ним. глаза в команду добавлю. Сахатова аналитик быстро набрала текст на клавиатуре. Девушки продолжили заниматься своими делами и иногда переговариваться прервались только на обед. И вот, наконец, время пришло. Мэй устало откинулась на спинку кресла. И вынула из уха наушник. Сейчас будет совет. Давайте вместе смотреть. Аня и Алиса свернули свои дела и присоединились к аналитику. На большом экране появилась картинка: круглый стол, вокруг которого сидят темнокожие люди. «Всего десять вместе с Атина", прошептала Алиса. "Это главы тех городов?" "Пока не ясно", качнула головой Мэй. "А есть и камеру. Обеспокоенно спросила Аня: "Вряд ли кто-то будет проверять одежду Атина, я камеру в складках спрятала". На экране темнокожие люди начали разговор. Онлайн-переводчик сразу переводил слова, поэтому девушки все понимали. Атино коротко рассказал, что к нему в руки попала книга создания Левиафана и что для ритуала требуется морское чудовище. Предлагаю выступить завтра закончил он крутя в руках гантань. В зале на некоторое время повисла тишина. Люди думали. А где проходит сам совет, спросила Алиса. В каком-то нейтральном здании не в городе, отпахнулась Мэй. Сейчас был очень важный момент. Следовало распространить дронов среди членов других городов, чтобы узнать побольше информации. Если идти за чудовищем, то завтра, пробасил голос сбоку, говоривший в обзор камеры не попал. Сами знаете, что сейчас творится. Львы и слоны сцепились им не до нас. Это все хорошо. Очень темный, почти чёрный, лысый стрека облизнул губы, но Атина забыл уточнить, что каждый из нас доложит высшее клеймо на демона. Согласны? Это обезопасит наши города. По залу прошелся одобрительный гул. Мы и Аня переглянулись. «Глаз сказал, что у Андрея среднее клеймо, да? Алиса посмотрела на подруг. Да. Стрик отина на видео щелкнул гант, Аня сука сказал. Разумеется, каждый наложит высшее клеймо. «Демон не сможет вас атаковать. Левиафан нам нужен, вы сами знаете. Иначе мы рано или поздно погибнем. Это наш шанс. «Ха!» Противно прокашившись, заговорил маленький кудрявый мужчина. Я слышал, что лев сунулся на остров, и там его чуть не грохнули, Кхэ! и его сильно ранили, поэтому слоны и напали на львов. Кхэ! Остров сильный. Тогда совместим, взяла слово полноватая женщина средних лет. На видео была видна только часть её лица. Мы давно хотели заключить союз с островом обезьян, но чудище в океане мешарином связаться с мутантами». Хорошая идея, ответила Тина. Но должен сказать, что морское чудовище только половина демона. Нужно много редких ресурсов, чтобы усилить его. И чем их будет больше, тем сильнее станет левиафан. Предлагаю пожертвовать природное сокровище от каждой стороны. Мы внимательно слушала разговор и анализировала. По мелким деталям вроде жестов или обращения она поняла, что эти десять людей давно друг друга знают. «Тогда решили, закончил Атина. Теперь вопрос то останется защищать камень подавления», – Снова раздался басовитый голос. Люди в зале замолкли и начали переглядываться. Как же так получилось? вздохнул почти черный старик. Раньше, когда мы были в меньшинстве, мы стояли друг за друга горой. Он пожевал губы и оглядел всех. Нас презирали, называли жалкой группой расистов и националистов. Наши убеждения подверглись остракизму. Общество отвергло нас, но мы были едины, а сейчас мы нашли камень подавления, и все изменилось. Мы больше не едины, друзья. Мы не верим друг другу. Каждый построил свой город, каждый получил власть, силу. Но каждый потерял доверие, и это погубит нас, друзья. Старик закрыл глаза и замолк. Все десять глав выступят в поход, резко сказал Атина. Камень есть кому защищать? Кто против выскажитесь!» Все молчали, даже почти черный старик. Собрание можно закончить. Завтра с утра выступаем. Хм. Алиса задумчиво коснулась пальчиком нижней губы. Группа расистов нашла камень подавления и получила силу. И лидерами камня являются все 10 Довольно кивнула Мэй. Только вот мне непонятно, почему старик уверен, что мы так просто отдадим второй том книги. Скоро узнаем, пожала плечами Аня. Судя по всему, придется действовать по плану 3. Да. Глаза мы сверкнули. но нам понадобится помощь повелителя порталов. Аня страдальчески скривилась. Это была самая большая проблема в Сангисе отсутствие нормальных портальщиков. У них был только один бронзовый мастер порталов, как и у города Бориса, но на его способности висела куча ограничений. Например, количество перемещаемых людей ограничено, порталы можно открывать только с разрешения двух глав города, которые управляют алтарем темной сферы и еще тьма подобного. От другого выхода нет. Аня закусила губу. Сколько нам придется заплатить ему и согласится ли он работать на нас? Не сдаст Выбора нет, отозвалась Мэй, Был бы у нас хотя бы серебряный лорд порталов, но нет. И почему мастера и лорды пространства не умеют других людей перемещать? Вздохнула Аня. Они боевые классы в отличие от порталчиков, да и бывают исключения. Тот парень из царства Ямы явно был серебряным лордом пространства, и он как-то смог отправить Андрея в Африку. И умер, заметила Алиса. Портальщику есть что предложить. Мэй улыбнулась. Главное, чтобы он согласился. И чтобы мутанты острова город сделали, кивнула Аня. Зомби же как-то делают, значит и мутанты смогут. Ладно, пора за работу. Нам еще столько надо сделать. После разговора меня заперли в довольно комфортной комнате с видом на город. Хорошо накормили, на этот раз полноценной, весьма вкусной едой, не пожалели специй и овощей. А потом просто оставили самому себе. Я был весь на иголках. Достать Илонку не мог. Я не самоубийца. Единственное, что я сделал, как можно незаметнее, спрятал микрофоны от Мэй в кольцо попросил письменные принадлежности, но темнокожая служанка не поняла или сделала вид, что не поняла. Книгу зато дали, на африканском. Меня убивало бездерье. Первые дни я отдыхал от суеты, от страха, от ответственности. Я отдохнул душой и телом, пребывая в рабстве. Звучит странно, но как есть. Но сейчас Я желал действовать, сражаться, убивать. Мне требовались драйв и движения. Я адреналиновый наркоман. Моя голова лопалась от тысячи мыслей. Я не мог нормально лежать, сидеть, ходил туда-сюда раз десять умыл лицо. Что со мной? Ближе к вечеру пришла Алайо. Великиатина желает с тобой поговорить. Она не сводила глаз с моего лица. Хорошо, я кивнул. поговорить, так поговорить. Меня проводили в кабинет Атина. Старик был один. Он откинулся на кресле и закрыл глаза. В ушах проводные наушники. И где только такую древность достал, такие лет десять уже не выпускают? Не выпускали. «Ансит», – сит. Атина, не открывая глаза, махнул на стул перед собой. Не слушая перевод Талая, я уселся туда. И так понятно. Великий Атина хочет предложить тебе сделку, начала девочка. Она говорила короткими фразами, сразу переводя слова старика. Ему нужен второй том книги создания Левиафана сегодня. Он предлагает контракт. Великий Атина знает, как сложно демонологам без своих демонов. Ты сильный воин и сделал правильный выбор и увеличиваешь регенерацию, свою выживаемость. Это правильно, но мало, чтобы стать сильным. Великий атинок гарантирует в контракте твою безопасность и даст тебе сверху еще одну книгу демонов, кроме той, что обещал. А еще... Девочка запнулась и покраснела. А еще он отдаст меня Тарик замолчал, а Алайо перевела дух и выжидательно посмотрела на меня. В ее глазах горела надежда. А я думал: и что мне делать? Не верю я контракту этому, а вдруг, получив книгу, Атина убьет меня? Может, ему уже не нужен лорд демонолог? Он нашел другого? В любом случае сам я такое решить не могу. Если кто и способен дать ответ на этот вопрос, мэй. Я не могу принять решение. Свяжитесь с моим городом, наконец ответил я, а затем немного подумав, добавил: Я хочу сражаться. Мне нужен меч и свобода завтра. Хочу крови. Алайя странно глянула на меня и повернулась Катина. Тот понятливо кивнул и открыл рот. Сауэс. Великий Атина принимает твои условия. Твой город уже дал согласие. Они приняли приглашение. Я прикрыл глаза. Вот как. Значит, мой, уверен, что Атина не нашел другого лорда демонологов. Отлично. Стрик что-то набрал в смартфоне и в комнату минут через пять вошел темнокожий мужчина в строгом костюме и в очках. Он поклонился Атина А затем положил на стол прямо передо мной листок бумаги. Контракт, очевидно, Напечатано на русском. Быстро прошелся по условиям. Все, как говорил Атина, даже про меч и возможность сражаться добавили. Отлично. Я подписал, и бумага вспыхнула серебром. Атина довольно кивнул, щелкнул гантань, и пока рядом из земли вылезал алтарь. Старик быстро набирал в смартфоне сообщение. Мэй связывается, по ходу. на этот раз через портал в гости пришел сам Борис Первый. Высокий, сильный, отрастил бороду, взгляд как у зверя. Сверху навалилась тяжелая атмосфера. воздух едва заметно задрожал вот это аура. Мне показалось, что я вернулся на поле битвы, когда наш город стоял против миллионной орды зомби. Я едва смог сохранить нормальное выражение лица, а Тино тоже сильно удивился. Сразу встал, подобрался, гантань в его руках окрасились в черное. Глава. Я приложил руку к груди и обозначил полупоклон отцу. Хрен знает, зачем так сделал. Просто хотелось лицо спрятать. Папа равнодушно кивнул и протянул коробку от вина. Тот принял, не расслабляясь ни на секунду, чувствует, что противник перед ним не слабый. Похоже, Мэй таким ходом хочет показать, что все серьезно и меня бросать не собираются. Атина открыл крышку, там поблескивала такая же черная тетрадь с красным названием, как и предыдущая. Он повернулся к Калае и что-то ей сказал. Великий Атина польщён, что его посетил сам глава клана первые. он приглашает вас и спит с ним чаю. Девочка поклонилась отцу. ее руки подрагивали, было видно, что мощь папы сильно ее впечатлила. Некогда махнул рукой отец он кинул быстрый взгляд на меня и вернулся в арку фух алайо выдохнула атина тоже заметно расслабился я из в рай», – обратился он ко мне ты можешь идти перевела девочка меня проводили обратно в комнату где я провел остаток вечера и всю ночь из кольца я ничего не доставал Все же я в сердце логова врага нахожусь. Разбудили меня рано, часов в пять утра. Наверное, не знаю точно, отношение слуг заметно изменилось. Они стали более уважительными, принесли хорошую одежду, специально пошитую под меня без левого рукава. После завтрака проводили на улицу, где собрался отряд человек пятьдесят темнокожих воинов с системными предметами и с огнестрелом. И Аминг ко мне подбежала Алайя. Она была одета в военную форму с шапочкой на голове, выглядела очень серьезной. "А ты чего тут делаешь?" удивился я. Великий Атин решил поднять мне уровень. Она улыбнулась. "И чтобы тебе не скучно было. И зачем так рисковать?" Я осуждающе покачал головой, мысленно пытаясь понять Зачем старик девчонку взял с собой рычаг давления на меня? Он же ее мне обещал. Нафига прокачивать за свой счет?» С нами поедет много сильных воинов, а Лаё легкомысли намахнула рукой. Отряд темнокожих бойцов двинулся по улице в сторону выхода. Вёл его сам Атина. Позади него шли двухметровый бугай, старик в повязке и худая суровая женщина. Три генерала из семи покидают город прошептала Алая, остальные останутся, будут защищать. А почему мы пешком идем?» – Я оглянулся. На обочину улицы из домов сходились люди и криками подбадривали воинов. Не знаю, я никогда не выходила за пределы города. Я хмыкнул. Никогда в новой жизни забыла уточнить она. Как оказалось, старикатина не настолько сбриндел, чтобы пишка хреначить до океана. На середине пути мы свернули с главной дороги как оказалось, на склад техники, который стоял впритык к стене. Там же и были большие ворота, чтобы автомобили смогли выехать. Бензиновые машины, я скривился. Старьё. Вот чего они в городе не гоняют. Экономят топливо. Чего? на меня оглянулась Алая. Она с любопытством рассматривала автомобили, а их тут было очень много, но все старье. Большинство я только в старых фильмах или на картинках видел. Давай вместе сядем. Алая потянула меня за рукав. Воины загружались во внедорожники, Пассат руководил мужик в очках. Он что-то сказал нам, и девочка потащила меня к черному джипу. Блин, а где мой меч? Я сел на заднее сиденье у окна, рядом Алаё. Пока не стал спрашивать про оружие. Посмотрим, что дальше будет. Вскоре ворота открылись и небольшая колонна автомобилей выехала из города. Наш водитель постоянно общался с кем-то по рации, пристраивал джип то к одному, то к другому автомобилю. Минут через пять к нам присоединилась еще одна колонна машин примерно такая же, а вскоре еще и еще. Это из других городов, шепотом объяснила мне девчонка. Они наши союзники. Вот как союзники. Это с ними Атина решает конфликты, выставляя вектор о гладиаторов. Очень интересно узнать, есть ли второе дно у этой арены. А ведь будьте обычным парнем, не главой клана и беспространственного кольца, вполне возможно, я бы подох на этой самой арене под радостные крики негров-националистов. Ехали мы по очень сухой местности, из-под машин валил песок и сильно мешал обзору. Часа через два мы начали замедляться. Машина остановилась. Я вышел из нее. Повсюду бегали и что-то кричали темнокожие. Сюда приближается стая гиен, испуганно прошептала Алая. К нам подбежал какой-то паренёк с портфилем за спиной. "Хан Суенту", он махнул рукой в сторону. "Нам туда", перевела Алая. Я быстрым шагом, стараясь не мешать темнокожим бойцам, вышел на двухметрового генерала. Рядом бегали люди из отряда Атина. Самого старика не было видно. Бугай подозвал меня к себе, затем что-то сказал и сунул мне в руки черные ножны с мечом. Я быстро их проверил. «Острая сабля необычный, рубище колющее оружие. Прочность 300 из 300. Генерал Слон сказал, чтобы ты не терялся, его ребята будут присматривать за тобой. Скоро на нас нападут гиены. Ты можешь сражаться с ними быстро, перевела Алайя. Я не буду рядом. Помоги ножны надеть. Я потряс оружием. Трудно быть одруким сейчас. Ни я, ни Алайя не знали, как крепятся эти чёртовы ножны. На них висели какие-то ремни. Их надо за спину? неуверенно спросила Алайя, разглядывая бордовые ремешки. Мне захотелось хлопнуть себя по лицу на пояс. Я огляделся, поймал насмешливый взгляд слона. Вот урод, не хочет помогать. Ту- -у -у -у -у -у -у -у -у затрубил рок. Вдали увидел, как из земли вырастают каменные стены. Это маги земли возводят преграды, чтобы замедлить гиен. После стен были ямы, куда маги закрепили колья. В общем, готовятся по полной. Наконец слон сжалился над нашими потугами и послал какого-то воина помочь. Тот за пару секунд закрепил на мне ножны и убежал. Ты понял, как он это сделал? спросила Алая, провожая его взглядом. Нет, буркнул я. Хорошо, что мои люди не видят этот позор. Да, очень хорошо. Первую гиену, которая залезла на стену, сбили каменным шаром, вторую ветровым лезвием, а дальше гиены повалили прям толпами. Всего через пару минут каменные стены были снесены, ямы завалены, и гиены добежали до нас. На. Я отпрыгнул от броска гиены и взмахнул саблей, отрубая голову первому врагу-мутанту. Душа Бело от ударил в голову. Отлично. Я быстро нашел другую гиену и побежал к ней. Легко ушел в сторону и коротким тычком проткнул ей голову через ухо. Справа какой-то темнокожий воин снес голову другой гиене, и фонтан крови брызнул мне на одежду. «Ха-ха-ха!» Я вскинул саблю вверх и взревел: как же мне этого не хватало, апокалипсис изменил нас всех, сильно изменил. Мир никогда не станет прежним. Город горел, хмуро смотрела на экран большого размера с небольшую машину дрона. На нем Аня и мы уже в который раз пытались объяснить глупой обезьяне, что от нее хотят. Да, город. Терпение Мэй кончалось. Или гнездо, обитель, вы же можете создать его. И зачем нам и так хорошо? Гарила поковырялась в зубах. Позади нее сидели макака и орангутанг. Первая спала на земле, а второй расчесывал свою шерсть когтями. Мэй закрыла глаза и несколько раз вдохнула, выдохнула. Вы сможете построить себе стены, зал классов в новые дома? И зачем? Гарила нахмурила брови. Что вам надо вообще? Что вы от меня хотите? Гра! Аня зарычала и схватилась за волосы. Она уже начала сомневаться, что на острове и правда находится камень, который увеличивает разум мутантам. Помогите нам, Мы склонила голову. Нам надо спасти Андрея. Он с вами был человек и потерялся на материке А, -а, -а, -а Гарила почесала голову. Сразу бы сказали: "Человек нам помог, мы ему тоже хотим помочь". Но он потерялся балда. Мы уже раз десять говорили. Обессиленно выдохла мы. Я не знаю, как у вас делаются города. У нас нужно просто использовать жетон города. Наш дрон привез вам такой серебряный. Если сами не сможете, используйте его. Город горел, повернулась к Рангутангу. Ты понимаешь, о чем они? Не. А. Четыре часа спустя. Боже, хвала небесам, наконец-то, на экране Грона причитала Аня. А Аггарилос с интересом рассматривала алтарь темной сферы. Сейчас вам придет уведомление. Разрешите использование портала, пожалуйста. Мы пождём всего троих людей, терпеливо сказала Мэй. Ее левый глаз нервно дергался, волосы растрепались, руки она крепко сжала в кулаки. «Уве... что? Гарила посмотрела на Орангутанга. Что они говорят? Не знаю. Четыре часа спустя. Ночь. А, -а вон она что? Так сразу бы и сказали. Гарила махнула рукой, из буквы от нее появился фиолетовый портал. Аня заснула прямо на столе или упала в обморок от злости, а мы еще держалась хоть и с трудом. И где? Гарила, посмотрела на экран. В ее глазах блестели лукавые искорки. Мэй на миг показалось, что эта противная обезьяна специально им нервы столько часов трепала. Сейчас мы не думали, что вы поймете!» Сейчас только не закрывайте портал. Аналитик на невероятной скорости печатала в ноутбуке. "Вы что, нас за тупых считаете?" грозно рыкнула горилла. "Нет, нет, нет." Сбоку неярко вспыхнул портал, и из него вышли трое. Цен одетый в свободной оранжевой одежды, равнодушно окинул взглядом округу. "Мы, правда, в Африке?" Рыто Игорь по кличке Топор, покачивая на плече здоровенную секиру, "Будет интересно", ехидно усмехнулся Саша Стрелок. Его глаз-протез мигнул, сканируя округу, а железная рука автоматически потянулась к пистолету.